Кричали «Еще что-то», но мать Галендуха, которая всем распоряжалась, тугая науха не расслышала, а прочие матери только бестолку метались и кудахтали, как перепуганные курицы. Оглушали их и крики внутри моленной, где отцы, не обращая ни на что внимания, продолжали спорить. Отец Спиридон объявил, что «Ухом, где Христос, в Ниде в Деву, и неизреченно боком изыде, Отец Трифили плюнул ему в лицо. Отец Спиридон схватил отца Трифилия за бороду, сорвал с него ковтыри и хотел ударить по плеши медным крестом. Но старец Пров вязываю выше по отца Спиридона крест из руки. Анофрианский начетчик здоровенной детины Архипка ринулся на отца Прова и так хватил его кулаком по виску, что старик упал замертво. Началась драка. Точно бесы обуяли старцев. В душной тьме, едва озаренной тусклым светом лампад и тонкими иглами солнца, мелькали страшные лица, сжатые кулаки, ременные четки, которыми хлистали по глазам друг друга, разорванные книги, оловянные подсвечники, горящие свечи, которыми тоже дрались. В воздухе стояла матерная брань, стон, рев, вой, виск, Снаружи продолжали стучать и кричать «Отворите! Отворите!» Вся изба тряслась от ударов, то рубили топором ставню. Мать Улия, рыхлая, бледная, как мучная опара, опустилась на пол и закликала таким пронзительным и кающим кликом, что все ужаснулись. Ставня затрещала, рухнула, и в рыбий пузырь просунулась голова скидского шорника отца мины с вытращенными глазами и разинутым кричащим ртом «Команда! Команда идет! Чего дураки заперлись? Выходи скорее!» Все онемели. Кто как стоял с поднятыми кулаками или пальцами, всцепившимися в волосы противника, так и замер на месте, окаменев подобные изваянию. Наступила тишина мертвая, только отец Мисаил плакал и молился. «Беда пришла! Беда пришла, помилуй, матерь причистая!» Очнувшись, бросились к дверям, отперли их и выбежали вон. На поляне от собравшейся толпы узнали страшную весть. Воинская команда с попами, понятыми и подьячими, пробирается по лесу, Уже разорила соседний Морошкин скит на реке Унжи, И не сегодня-завтра будет в долгих мхах.